Юджин предполагал, что свидание с мистером Келвином произойдет значительно позднее. Но мистер Фредерикс тут же позвонил своему патрону и обстоятельнейшим образом, как будто это и в самом деле было необходимо, стал объяснять, что, как мистеру Келвину известно, он давно уже подыскивает человека для заведования отделом рекламы, но найти подходящего кандидата довольно трудно. Я сейчас беседовал с мистером Витлой, с которым вы сегодня познакомились у меня, и рассказал ему про наш еженедельник. Из разговора с ним я вынес впечатление, что он, пожалуй, как раз тот человек, который нам нужен. И я подумал, не пожелаете ли вы с ним переговорить? По-видимому, мистер Келвин ответил согласием, так как немедленно была подана машина, и они отправились к президенту издательства, жившему на расстоянии приблизительно мили. По дороге Юджин размышлял об открывавшихся перед ним перспективах. Правда, разговоры о работе в знаменитом издательстве Келвин были пока довольно туманны, Но вместе с тем все это было так грандиозно, так много обещало. Неужели он действительно расстанется с Саммерфилдом? Да еще при таких благоприятных обстоятельствах это казалось сном. В доме, стоявшем на обширной лужайке, было темно, светились только окна библиотеки, в которой мистер Келвин и принял их. Переговоры возобновились. Мистер Келвин был седой как лунь, небольшого роста, с необыкновенно маленькими руками и ногами, очень тихий, но с живым проницательным взглядом. Его спокойствие вызывало представление о гладкой поверхности озера в безветренную погоду. «Он очень рад», — сказал мистер Келвин, произнося слова медленно и негромко, что мистер Витло и мистер Фредерикс уже имели возможность побеседовать. Ему кое-что говорили о Юджине, правда, немного, Он желал бы узнать поподробнее мнение мистера Витла насчет современных тенденций в рекламном деле, как он смотрит на некоторые новшества в этой области и так далее. «Так вы не прочь поработать у нас?» — сухо заметил он к концу разговора, словно Юджин приехал в Филадельфию по своей инициативе. «Я, пожалуй, ничего не имел бы против при известных условиях». «А каковы эти условия?» «Я предпочел бы, мистер Келвин, услышать, что вы мне предложите». — Право же, я не стремлюсь менять службу, мне и там совсем неплохо. — Что ж, вы кажетесь мне вполне подходящим кандидатом, — ответил мистер Келвин. — Вы обладаете теми качествами, которые нужны в нашем деле. Скажем так, восемь тысяч первый год, а если результаты вашей работы будут удовлетворительны, я через год повышу вам оклад до десяти тысяч, а дальше видно будет восемь тысяч. Через год десять пронеслось в голове Юджина должность заведующего отделом рекламы в таком крупном издательстве. Да, это большой скачок. — Что ж, это не так плохо, — сказал он после минутного раздумья. — Я, пожалуй, готов принять ваши условия. — Я был уверен, что вы согласитесь. Со скупой смешкой сказал мистер Келвин. Что касается деталей, то договоритесь с мистером Фредериксом, Ну, желаю успехов. и он дружески пожал ему руку. Сидя в машине, уносившей их к дому мистера Фредерикса, который пригласил его переночевать у себя, Юджин с трудом верил, что все это происходит наяву. Восемь тысяч в год! Неужели из него в конце концов выйдет не художник, а крупный делец? Конечно, может быть, дело еще и сорвется, но все же, как странно все изменилось. Восемь тысяч уже в этом году! десять тысяч, если он справится, а там 12, 15, 18 тысяч. Он слышал о таких окладах в рекламном деле. А кроме того, он может получать изрядный доход со сбережений, если вложит их в выгодные предприятия. Он уже мысленно рисовал себе квартиру в Нью-Йорке на Риверсайд-Драйв и даже загородный дом, так как едва ли приятно будет все время оставаться в городе. Может быть, и собственный автомобиль... Рояль для Анжелы, мебель в стиле Шаратон или Чиппендейл, друзья, слава. Что значит, по сравнению со всем этим, карьера художника? Разве зарабатывает кто-нибудь из знакомых живописцев столько, сколько зарабатывает он уже сейчас? Зачем же непременно быть живописцем? Разве художники достигают чего-нибудь? Разве признание грядущих поколений даст ему возможность разъезжать сейчас в автомобиле? правда дюла говорит что художник будь он даже беден на голову выше толпы юджин усмехнулся вспомнив эти слова ко всем чертям бедность ко всем дьяволам грядущие поколения он хочет жить сейчас в этой жизни а не в памяти потомства